Накал событий в Китае заставлял и меня напрягаться и работать более сосредоточенно. После разговора с Сергеем Палочем мы решили собрать расширенное совещание КБ. В большом конференц-зале собрались ведущие конструкторы, сотрудники профильных институтов и чиновники от военного ведомства. Центром внимания стал рабочий стол, за которым расположились мы с Королевым. Позади стола был установлен стенд с перекидными плакатами. На них мы с Сергеем Павловичем подготовили схемы будущей противоракетной системы обороны, как мы ее видим, и графики выполнения работ. Я встал к стенду с указкой в руках и приступил к докладу. «Уважаемые коллеги, сейчас я расскажу вам о плане работ на ближайшее время». Согласно постановлению Политбюро, перед нами поставлена задача в кратчайшие сроки создать надежную противоракетную систему, способную нейтрализовать вражеские ракеты, выпущенные по нашей территории. Я сделал короткую паузу, убедившись, что все сосредоточили внимание на мне и осознают важность поставленной задачи, после чего продолжил. Совместно с товарищем Королевым нами принято решение остановиться на варианте создания небольшого числа ракет на твердом топливе с ограниченной дальностью полета, около 300 километров. Использование твердого топлива существенно упрощает эксплуатацию ракеты, увеличивает срок хранения и сокращает время ее подготовки к применению до считанных минут. Среди инженеров, работавших над созданием баллистической ракеты, я заметил согласные кивки. Они, как никто другой, поняли принцип задумки. Я развернул на стенде первый плакат с нарисованной схемой противоракеты и продолжил вводить людей в курс нашей задумки и предстоящей работы. Ограниченный радиус действия позволит отказаться от сложной многомоторной компоновки перейдя к использованию одного двигателя. Это сократит затраты времени на изготовление ракеты и снизит стоимость проекта в целом. Более того, ракеты подобного типа уже разрабатывались нашим КБ только в рамках создания РСЗО «Колокольчик», но были признаны излишне мощными и дорогими. Однако, как средства ПРО, подобные ракеты подойдут как нельзя лучше. Люди в зале заметно оживились. Я видел, что инженерам приятно, что их работа над ракетой на твердом топливе, которую ранее отвергли, теперь признана удачным проектом, просто для иной цели. Затем я перевернул плакат и ткнул указкой в новый лист с более подробной схемой уже внутренностей будущей противоракеты. Главная сложность, которую нам предстоит решить, — это система наведения. Нам нужен точный метод отслеживания траектории вражеской ракеты и внесения коррекций в собственный полет. Для выполнения этой задачи наши рабочие уже собирают радары дальнего радиуса действия с передачей данных в режиме реального времени. Информация с них должна обрабатываться с применением вычислителей конструкции Андрея Николаевича Колмогорова. Это позволит добиться не только своевременного обнаружения вражеской ракеты, но и произвести точное наведение нашей противоракеты с учетом движения обеих ракет и добиться поражения цели. На таких скоростях, на которых летают ракеты, человек не способен эффективно и быстро реагировать на угрозу. Наша задача создать систему Pro без непосредственной необходимости участия в отражении атаки человека. Мое заявление вызвало немалое удивление у присутствующих. До этого любой техникой управляли операторы, а мы с королевым предлагали исключить человеческий фактор полностью. Я показал еще несколько плакатов, которые мы подготовили с Сергеем Палычем, дал ему высказаться после чего внеплановое совещание-доклад закончил словами «Выполнение задачи даст нам возможность создать уникальную систему, не имеющую аналогов в мире. Надеюсь, что при моей поддержке и внимании руководства страны мы вместе сможем завершить разработку в кратчайшие сроки». Завершение доклада вызвало одобрительную реакцию, особенно в среде военных чиновников. Ну а для меня главное, чтобы система ПРО была поскорее завершена. Это не только позволит обезопасить страну от врага, но и даст вернуться к работе по освоению космоса. Надо признать, идея развить спутниковую систему в нашей стране до уровня хотя бы конца 20 века из моей прошлой жизни изрядно захватила меня. А уж стоять у истоков покорения космического пространства вызывает невообразимые чувства восторга и гордости. После этого совещания мое непосредственное присутствие в конструкторском бюро пока не требовалось. Игорь Васильевич Курчатов хоть и добился первых успехов, но тоже пока ничем новым порадовать не мог. Хотя и обещал к осени собрать первый прототип атомной бомбы. В итоге срочных дел у меня больше не было, и появилась возможность выбраться в Одессу к семье. Такая мысль ко мне пришла, когда привычный рабочий день прервал звонок телефона. Голос Люды звучал радостно и тепло. Милый, тут так чудесно. Погода отличная, вода теплая, настроение прекрасное. Дети счастливы, а город такой интересный. Только тебя не хватает. Ты все еще в делах. «Скоро отпуск заканчивается, может, все же сможешь выкроить пару дней». Сердце ёкнуло от нежности и легкой зависти. Одинокие ночи, заполненные рабочими отчетами и бюрократическими делами, вспоминались болезненно. Зато сейчас ничего не мешало мне ответить согласием. «Буду, прилечу ближайшим рейсом». «Ура!» — услышал я ее радостный вопль в трубке. Вечером собрал вещи и отправился в аэропорт. Билет мне еще днем приобрел секретарь. Выгодно входить в аппарат ЦК. Всегда найдется место в любом виде транспорта, и не только. В театр сходить легко, найди только сам время для этого. Очереди не для тех, кто ходит на работу в Кремль. Впрочем, я никогда особо не пользовался дарованными привилегиями, из-за чего до какого-то момента и не знала многих из них. Одесса встретила меня своим особым очарованием. Широкая улица Деребасовская пригласила окунуться в атмосферу непринужденного общения, гостеприимства и любви к жизни. Непередаваемый одесский говор ввинчивался в уши, заставляя невольно к нему прислушиваться и лишь удивляться причудливым словесным конструкциям, которые в ином городе никогда не услышишь. Люда с детьми встретила меня в холле гостиницы, показала наш номер и тут же повела в кафе. «Ты не представляешь, какие там булочки!» — говорила она, а ее глаза горели огнем от восторга. «Не потолстеешь!» — рассмеялся я, — «а то по виду Люды она готова была смести все кафе!» «Потом по дороге на работу все сганю!» — отмахнулась любимая. Лёше тоже булочки понравились, а вот Ирия больше пришелся к двору свежевыжатый сок из яблок. День уже подходил к концу, поэтому, посидев немного, мы вернулись в гостиницу. А на следующий день мы отправились в порт. Мы до него еще не дошли, как объясняла мне по пути Люда, а Лёша очень просится посмотреть на кораблики. Яркое солнце отражалось в воде, придавая бухте золотистый оттенок. Приятный соленый ветер приносил ароматы свежих фруктов и пряностей. На причалах кипела жизнь. Грузчики в форменных робах хлопотали вокруг судна, прибывшего из Турции. Массивные тюки с персиками, яблоками и цитрусами складывались на деревянные тачки и тележные вагоны. Отправляясь на рынки и склады города Недалеко от турецкого парохода пришвартовалась шхуна из дружественной Испании Рабочие ловко орудовали кранами и тросами Загружая испанское судно контейнерами с товарами народного потребления Слаженность движений, звон металла и веселые шутки Наполняли воздух бодрым ритмом трудового дня Маленький Леша шел рядом, крепко держась за мою руку. Его карие глаза с любопытством смотрели на грузчиков, матросов и пассажиров. Он непрерывно задавал вопросы обо всем подряд. Почему море синее, откуда берутся яблоки, почему корабль не тонет. Посмотрев на красивую картину погрузки, мальчик остановился, вытянув указательный пальчик. «Папа, смотри, вон моряки! Хочу стать капитаном!» управлять большим кораблем и путешествовать по разным странам. Мы с Людой обменялись понимающими взглядами, смеясь над детской непосредственностью. В принципе, оба были не против, если он действительно воплотит это желание в жизнь. Главное, чтобы он вырос здоровым и успешным человеком, выбрав профессию по душе. Порт подарил незабываемое впечатление. Удалось договориться о посещении некоторых судов. Ничего такого, просто поднялись на борт, да посмотрели на каюты и трюм. Даже получилось договориться с одним рыбаком о небольшой прогулке вдоль берега. У него оказался шлюп примерно 7 метров длиной, который для нас был настоящей яхтой. Вечером мы вернулись домой, довольные впечатлениями и заряженные новыми эмоциями. Я тоже морально отдохнул. Не зря, любимая, вытянула меня из душной и пыльной Москвы. Ситуация в Китае накалялась. Наши войска прибыли в КНР в середине августа и сразу же были вынуждены вступить в бой. Гоминьдановцы не сидели на месте и при поддержке США продолжали давить на всем протяжении фронта. К тому же не обошлось и без неприятных сюрпризов уже для нас от американской армии. Стоило Блюхеру добраться до Пекина и выдвинуться на передовую, чтобы собственными глазами оценить масштаб сражений и уровень подготовки обеих армий, как по железнодорожному узлу, через который проходил эшелон с вагоном маршала, произошел удар баллистической ракетой. Американцы попытались повторить свой трюк по уничтожению командования армией КНР, только теперь уже замахнулись на нашего маршала. Василия Константиновича спасла удача. Ракета упала с противоположной стороны станции, на которой стоял его эшелон. В итоге другие составы прикрыли поезд маршала от ударной волны и осколков. Но переправку наших войск на юг Китая удар сорвал. Оставить это нападение без внимания мы не имели права, если не хотим потерять лицо на международной арене. И так как единственная возможность нам ответить адекватно такой же запуск ответной ракетой, то меня вскоре вызвал товарищ Сталин. Но самое важное, Игорь Васильевич доложил, что собрал, наконец, прототип атомной бомбы массой как раз в одну тонну, который вполне подходят в качестве полезной нагрузки на нашу ракету. Я уже сделал доклад об этом перед Политбюро, но пока никакой реакции от них не последовало. Но теперь планы у Иосифа Виссарионовича очевидно изменились, и наша реакция не закончится всего лишь одним ответным ударом схожей силы, как при атаке на Лондон. Осталось понять, куда именно упадет ядерная ракета.